Сын Мехмед, которого оставил в Стамбуле своим наместником на время похода, писал отцу, «Если вы изволите спрашивать о моей маменьке, то она внешне словно бы и спокойна, а внутри из-за разлуки с вами нет в ней живого места. заполнена тоской по вас, вздыхает днем и ночью и стоит на краю гибели». Но это полное отчаяние письмо не сдвинуло султана с места, ибо Сулейман знал, что хасеки тревожится не столько о нем, сколько о младшем сыне, которого они, нарушая все известные обычаи, отпустили за пределы своей земли, не зная, что из этого будет. Теперь султан раскаивался, что так легко удовлетворил прихоть любимой жены. Но уже состоялось. Никто об этом не знал и не должен был знать. баезит с Газан-Агой в сопровождении отряда «Сорвиголов» поскакал из Сучавы невесть куда. Оттуда мог и не вернуться, потому нужно было терпеливо и спокойно ждать на этой чужой своенравной реке, тем временем надежно заковав ее в османский камень. На сооружении невиданной в этих краях твердыни сгоняли людей, везли камень из Криковских карьеров, пилили дерево. В кодрах люди валашского воеводы Влада, который добровольно подчинился султану, везли на строительство харчей, прокладывали дороги и мосты. Мрачное строительство было закончено чуть ли не в тот день, когда из дальних странствий по славянским землям возвратился султанский сын Баизит, возвратился ночью уставший. Он был удивлен, что не нашел там ничего из тех чудес, о которых ему чуть ли не сколыбели, нашептывала и напевала мама султанша. Немало обрадовался, добравшись, наконец, в огромный султанский лагерь, и еще больше обрадовался, когда через великого визиря Аяс Пашу ему было прислано султанское приглашение быть завтра на торжестве открытия крепости Бендеры, что означало «портовый город». Наверное, ни одна из османских твердынь не сооружалась в такое короткое время ни в Болгарии, ни в Марее, ни в Сербии и Боснии, что, разумеется, не сказалось ни на мрачности, ни на неприступности крепости, отпугивавшей своим серым камнем. Эвлея Челеби напишет об этом. «Каждый камень ее стены — величиной с тела менглузского слона». а куски мрамора имеют размеры желудка коровы или лошади, непробивными стенами, зловещими тяжелыми, как проклятие, башнями. Но Сулейману было мало быстроты, с какой он строил эту твердыню. Он велел выбить на ее стене памятную надпись «Тарих», которая своей пышностью могла соперничать даже с надписями древних персидских царей. Я, раб Божий, султан этой земли, милостью Божией глава Мухаммедовой общины, Божье могущество и Мухаммедовы чудеса мои сообщники, помощники и соратники. Я Сулейман, в честь которого читаю худбу в Мекке и Медине, шах в Багдаде, царь в Византии, султан в Египте. шлю свои корабли на европейские моря, в Магриб и Индию, султан, овладевший короной и престолом Венгрии, а ее подданных превративший в униженных рабов. Воевода Петр Ореш имел наглость взбунтоваться, так я сам копытами своего коня затоптал его в прах и завладел его землей Молдавии. Новый великий муфтий Абу-Сауд сотворил краткую молитву, воскликнул «Великий Аллах!». Провел ладонями по лицу, и все вместе с султаном упали на разосланные прямо на холодной земле ковры и надолго застыли, уткнувшись лбами, обращены в ту сторону, где должна была быть Мекка.